Глава 12 таверна практически пустовала 14.30 на часах, а примерно через 40 минут после ряда уточнений должна была состояться встреча с Виленой. Хотелось в грязь прибыть заранее, но пообедать и решил у Вилли. В более или менее спокойной обстановке, да и кухню я успел распробовать. Она меня всем устраивала, если не сказать больше. А терпеть голод становилось все труднее. Возникало ощущение, что готов не просто целиком поросенка съесть, ныне поморщившись закусить еще его с Несмотря на самообладание, все мысли так или иначе возвращались к еде, крутились и вертелись вокруг нее. И такие, такие сочные картины перед глазами, что слюни поневоле текли сами по себе. Явление умом понимал, Как следовало из слов наставников, происходила перенастройка организма, которая умножала рост на совершенствование в каждой из характеристик. Однако совладать с этим чувством не мог. Точнее, достойно ему сопротивляться. А еще на ум пришло то, что одноразовое питание, пусть и досыта, за которое платил Север Вилли из выданных в кредит средств, смотрелось насмешкой. Отметил в зоне для некурящих быкана с бринеткой милягой. Даже чуть ревность кольнула. Нравилась мне эта девушка, и очень. Тут сразу на ум пришла Ирия. Вот у кого таракана величиной собаку. «Я у себя заберу, какая ты сволочь!» И подколка из головы не выходила, где она собиралась мне с женами горячую ночку устроить. «Ага, прямо сейчас!» Извращенка чёртова. Но до сих пор непонятно, что взбалмошная вьюжная сестренка хотела от меня. Сразил красотой и сообразительностью... «Любовь с первого взгляда, несмотря на вид, как у бомжа?» «Ну-ну, сказка для детишек, и не на ночь». Подумал и будто в урну выбросил эти мысли. Без мадамы голова трещала от количества разнообразной дрени. «Пока счет был в мою пользу. Однако здесь следовало отметить некоторые важные аспекты. Во-первых, меня никто не принимал в расчет. До этого момента. Теперь будут. Во-вторых, Помогала волшебная химия, позволявшая оставаться в любых ситуациях более или менее холоднокровным и не поддаваться паническим импульсам, как и другим деструктивным эмоциям. Но уверен, что ее действие конечно. Хотя именно мысль о покупке успокоительного средства считал сейчас одной из самых удачных и здравых. В-третьих, ждал постоянного удара из-за угла, все время находился в напряжении. И этот ресурс тоже конечен. Если не отдыхать, если не иметь безопасного места – где можно хотя бы поспать и не очнуться на том свете, то дурдом нортити сити должен был в скором времени принять еще одного пациента. Между тем парочка, ни на кого не обращая внимания, пила чай и читала, порой оживлённо переговариваясь, о чем неизвестно, далековато все же. У обоих фигурантов имелись в руках книги, там о учебной литературе, если судить по корешкам и обложкам. Хорошо бы тоже вот так иметь свободное время, остановиться хоть на несколько часов, затормозить и разобраться в основах жизни на Нине, чтобы немного понимать происходящее. Но пока не получалось. И я чувствовал, нельзя сбавлять обороты. Дикое накопление капитала, авторитета и других важных вещей не будет длиться бесконечно. Надо даже ускорять процесс, а потом валить в экстерналку. Вот там на ночь глядя, после тяжелого трудового дня можно и немного в грамоте поднаторить. На всякий случай имелась чудесная химия самого разнообразного действия и характера. Избавиться на время от необходимости сна легко. Вчера еще в супермаркете заметил в продаже такое средство, но это лишнее. Общую усталость и потребность перезагрузки систем никто не отменял. И следовало понимать следующее, прежде чем завидовать мне: так на одногробников не сыпались, как из рога изобилия, смертельные неприятности, и они пока все экипированы из базового комплекта. Но и по краю не ходили, и убить их, кроме Нине, никто не хотел, и даже бандиты стороной обходили. «Другое дело я. Это еще одна причина возможных неприятностей. Наши новенькие сидели за одним столом и о чем то разговаривали. Алкоголь и отсутствовал, все пили чай или кофе, дымили, конечно. Но по мне лучше бы бухали. Первой меня заметила длинная блондинка, что-то сказала остальным, и в лучших традициях даже несколько раз потыкала пальцем, в какую именно сторону смотреть, после чего я оказался в перекресте четырех пар завистливых глаз». Картина напоминала приход чужого или городского в сельский клуб. За исключением одного, там каждый желал силушку помириться в случае чего, показать им всем выскочкам, кто-то первый парень на деревне. Здесь взором раздевающим, ощупывающим, любовно обласкивающим каждую деталь одежды на мне и примеряющим ее на себя. Да, будут, будут от них проблемы. Вопрос вопросов, как купировать угрозы, чтобы никого не убить? И проучить так, чтобы думать обо мне забыли, стараясь на другую улицу переходить при виде. Нет, конечно, если дадут повод, раздавлю, и совести не будет мучить. Но себя больше всех начинал пугать я сам. Конечно, до рассуждения о тварих дорожащих и исключительном праве дело не дошло. Но слишком стал просто размышлять, как способ решения любых проблем, об убийстве других. Это... это настораживало и вселяло страх. Потому что зачтут бешеным и перестрелят, как того пса или повесят. Прошел в зону для курящих, поймав по пути взгляд блондиночки и ухмыльнулся ей. Мысленно послал угрозы, некоторые матерного характера. Совсем чуть-чуть подросла атака а девушка, пряча взгляд, даже головой стряхнула. Словно на прогоняла, но больше в мою сторону не смотрела, и то верно. Уселся так, чтобы видеть залы и обе двери. Входной и в номера. Ко мне сразу виляя толстая задница и сладко улыбаясь, поспешила Манька. Я поблагодарил ее за плащ и сделал заказ. Двойную порцию щей с мясом, тарелку копчёного сала, салат, местную соленую рыбу под шубой. Опять же из незнакомых овощей. На второе гарниром пошло пюре из местного картофеля, который успешно заменял тот самый корень выворотня. Он вообще использовался во многих областях, но в первую очередь в пищевой промышленности. Из него готовились блюда и в ресторанах. Плохого качества шёл на корм домашним животным. Подлив, две котлеты из свина и пара из черного хрюна. Разница в цене в марку. Решил сравнить, чем одно от другого отличается. Молоко малого ревуна не решился пока пробовать, хотя хотелось. Его заменил яблочным соком. Рядом с наименованием ушло указание, что он местного производства. Цена была больше, нежели у земного аналога. Вообще отметил интересную тенденцию. Продукты из наших реальностей стоили гораздо дешевле. И чем это обусловлено? Взяв большую кружку кофе, углубился в изучение возможных ништяков за таблетку девятки. И понял, что 600 тысяч – это мизер, по сравнению с ценами на нужные мне товары. В первую очередь шли боевые характеристики. Всего 4 штуки. Кошачья лапа формирует острые убирающиеся когти на месте ногтей из адаматита длиной до 5 см. Управление способностью становится возможным с третьего уровня характеристики, как и тонкие настройки конечного результата. Длина, ширина, толщина и форма. Цена 340 тысяч марок. Подъем сразу до максимального пятого уровня. Третий глаз. Данная характеристика позволяет видеть тонкие материи, такие как магические конструкты, силовые линии и многие другие объекты. Управление способностью и ее настройка возможно на четвертом уровне развития. Цена 330 тысяч марок. Подъем сразу до четвертого уровня. Ядовитый укол. Формирует остро убирающийся шип. Указательный палец правой руки – изодоматита, длиной до 3 см, укол которого приводит к отравлению жертвы. Управление способностью становится возможным с третьего уровня характеристики, как и тонкие настройки конечного результата, длина, ширина, толщина и форма, а также возможный используемый яд. Цена – 560 тысяч марок, подъем сразу до максимального пятого уровня. Лезвие Дрокса – формирует клинки длиной до 0,5 м, изодоматита, которые по желанию владельца выдвигаются из запястья. Управление способностью становится возможным с третьего уровня характеристики, как и тонкие настройки конечного результата, длина, ширина, толщина и форма. Возможно наложение яда. Цена – 610 тысяч марок. Подъем сразу до максимального пятого уровня. Дороговато выходило становиться местным аналогом ядовитого гайвера. И тут следовало помнить о таком факторе, что у меня 25% энергии из кристаллов автоматически минусовались и шли в копилку Великого Холода. Поэтому вероятность остаться с неубирающимися когтями или такими же клинками стремилась к абсолютным величинам. Артефакты порадовали больше, хотя ценник на них гораздо меньше. «Призрачное копье. Глаз редкий».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 и выносливость плюс один. Атака – плюс 400. Имеется возможность при атаке наложить одно из следующих заклинаний. Для облегчения работы можно вывести необходимый на панель мага-интерфейса. Один раз в 2 минуты. Разрыв плоти, стоимость – 1500 единиц магической энергии. Разрыв теней, стоимость 1500 единиц магической энергии. Разрыв некро стоимость – 1500 единиц магической энергии. Стоимость. 470 тысяч марок. Удар дракона. Класс редкий. Данный артефакт один раз в 9 часов позволяет нанести сокрушительный удар кулаком любому противнику силой 150, ловкостью 150, выносливостью 150. Увеличен урон по живым объектам и теневым сущностям. Смертелен для некротических существ. Конечность пользователя при активации не подвержена повреждениям. Стоимость 235 тысяч марок. Взор Роуза. Класс редкий. Один раз в 30 минут на 90 секунд повышает теневой взор, восприятие и кошачий глаз на 15, если характеристики имеются в наличии. Внимание! Данный артефакт не открывает ни одну из них. Цена 200 тысяч марок. Ярости Барса. Класс редкий. Один раз в час при активации значения характеристик сила, ловкость и выносливость повышается на 20 на 1 минуту а также накладывается на пользователя аура неуязвимости, которая предохраняет владельца артефакта от получения физического урона. Цена – 360 тысяч марок. Лёд тьмы, класс редкий. Данный артефакт активируемый один раз в 3 часа формирует по желанию владельца снаряда из темного льда, который поражает противника на огромной скорости на расстоянии до 75 метров, взрываясь при этом. Уничтожает связь немёртвых с полем крил до четвёртого, до уровня А включительно. Развоплощает теневые сущности до высших существ включительно. Наносит дополнительный урон демоническим созданием любого типа. Конечный урон зависит от точки попадания снаряда. Атака – плюс 2500. Дополнительный магический урон по всем целям. Цена – тысяч. Абсолют криво позволяет один раз в 2 часа в течение 60 секунд Полностью игнорировать крию излучения любой интенсивности. Цена – 250 тысяч марок. Сначала привлекли внимание сугубо боевые артефакты. Особенно призрачное копье и лед тьмы. Хотелось и кололось. Последнее наверняка позволил бы победить любого врага на дуэли. Однако, учитывая его стоимость, превышающую возможную оплату, и для чего его Велена поместила сюда? Душу потравить. Доплачивать да совершенно нечем. Двадцать с лишним тысяч на счету. Из них еще следовало подготовиться к рейду. Заплатить за постой Арса. Эх, а как было бы здорово. Прошли в круг с косолапом. легкое движение брови, и враг повержен. Пускает кровавые слюни и пузыри. Да, мечтать не вредно. Вернулся с небес на землю. Боевые характеристики не заинтересовали совершенно. А еще задумался. Да, различного рода копья, стрелы и прочие вещи необходимы. Но разве благодаря им, точнее, только оружию и силе, побеждал пока я? Если убрать из уравнения удачу. Вопрос актуальный. Стал рассматривать предлагаемые вещи. Их было десятков пять. Присутствовала экипировка. Остановился на рюкзаке рейдер e 3 который находился в разделе «Редкие». «Выбор настоящего сталкера, покорителя локаций. Каждый знает, что мало найти хорошую добычу. Надо еще ее и донести». «Облегчение переносимого веса на 25 килограмм. объем 60 литров. Вода непроницаемая. Система крепления моли. И так далее, так далее, так далее. Ещё одна важная строка. Для доступа к полному функционалу предмета привязка не требуется. За все это великолепие – 45 тысяч марок. В клановых магазинах стоимость ей соответствовала, но в наличии товара не оказалось. Перешел на Уксон и сразу отметил, что там цена была выше почти на 10 тысяч. Еще один необходимый предмет. Лук Траппер 4. Данное оружие вобрало в себя лучшие маготехнологические решения, использованные в более ранних моделях. Идеальный выбор опыта по охотника за монстрами. Имеется возможность вести стрельбу всей линейкой боеприпасов, а также теневыми стрелами. Как и накладывать на них заклинания, если таковые изучены пользователем. Коллегно взаимодействует со всеми видами магических и баллистических вычислителей и приборами помощников типа Амико. Наносит дополнительный урон по некротическим сущностям. Существует вероятность в 2,5% их связи с Криуполем полностью. Не требует привязки. Цена тоже порадовала. Всего лишь 85 тысяч. На остальные позиции даже внимания обращать не стал. Оружие и броня, несмотря на отличные свойства, имели жесткие ограничения по характеристикам для привязки. И для меня вряд ли были полезны в ближайшее время. Другое дело лук, он практически один в один повторял кровопийцу. «Здравствуй», — раздалось рядом. Поднял голову и встретился взглядом с брюнеткой, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке, и чего ей нужно. Я ответил на приветствие, улыбнулся, постарался добро и мило, ми-ми-ми. «Спасибо тебе», — Неожиданно выпалила девушка, спрятав глаза, и даже выдохнула облегченно. А чего-то представилось, как та тыльной стороной ладони утирала солбопот, выступивший как от тяжелой работы, которая наконец-то сделана. Странный непонятный ход конем, вроде бы ничего такого я не совершал. За что? Изумление не пришлось разыгрывать. За нас! Вчера сразу после въезда в Норд-Сити у меня пробой произошел. Если бы не этот прибор, то. Вновь замолчала, потупилась. Все же хорошая она, и мне нравилась. Плохо, что напугал Даудери во время совместной поездки в Первую Локу. Но прошлого не вернешь, да и положа руку на сердце. Сейчас я бы поступил с мятежной троицей еще жестче. И ни одна красивая мордашка, ни одна юбка, как их возможное отношение ко мне, не встали бы преградой. Ни одна постель не стоила авторитета, кто бы что ни говорил. Нежданно вспомнилась Юлька и Сашка. Да, а ведь прошло меньше трех дней по земному времени. Казалось же, будто вечность пролетела. Собственные мечты, и чаяния, надежда и обида из разряда цвета детской неожиданности сейчас смотрелись как нечто, происходившее не со мной. С кем-то другим, чужим, даже чуждым, непонятным, размазнёй и нюней. Да я даже не смог другу-недругу по морде настучать. Впрочем, он и в стороне не остался. Цивилизация. «Вашу мать! Неужели я действительно был всю жизнь тем самым скрытым адреналиновым наркоманом?» А Нинея пробудила его на голову уже пятерых человек, или по их душу. Вашу мать! шестерых! Шестерых, а не пятерых! морды совсем из башки вылетел. И ведь, несмотря на страхи, близкое дыхание смерти, постоянный жесткий драйв, какие-то дикие интриги вокруг, части меня испытывала настоящее наслаждение, упивалось. Это ты не Кадима, благодари! Он инициатор, ответил чистую правду. Все равно спасибо. Ну, я пойду. «Надо же, еще разрешение спрашивала». «На здоровье!» «Конечно, иди». Вновь улыбнулся. Прислушался к себе. Мне действительно было бы жаль, если эта милая девочка вчера бы умерла всего лишь от того, что ей в лавке француза не хватило прибора. Одного чертового прибора. А Никодим молодец, один грех я этой суки, прощу в случае чего. Гарпия же, змея, от яда которой все вокруг сдохли бы, но не она. Даже если бы прикусила язык. «Уродина!» Скопытилась бы тварюга, только выдохнула облегченно, А более мягких эпитетов для этой дамы не находилось, учитывая, что только незримая защита спасла от многочисленных проникающих ранений в бок. О существе она задуманная давно бы остыл, точнее, к этому моменту уже зверё последние кости расточило. Вспомни о хорошем человеке, он и сплывет. Злодейка появилась вместе с рыжим. Тот ей рассказывал что-то до нельзя весёлое, размахивая руками. «Чем не вентилятора? На руке девушки вновь красовался нас, Уже успели до француза бегать. Гарпия явно искренне улыбалась словам Фокса. Тоже что-то отвечала. А глаза, глаза сияли, как у всяких влюбленных. Действительно, внешность обманчива. И не скажешь, что за этим всем. В голову пришла неожиданная мысль. «А может, зря я так ко всем отношусь?» Сам не раз и не два про себя повторял про воздействие Крио. «Да, они хотели за меня самоутвердиться, но не убивать». Окончательно снесло кукуху у девахи, приведи, как ее поздняя, а точнее первая любовь на Нине летела куда той птицы, в глубину фургона. Я вслед бросился, добивать. Испугалась за него. Женщины даже в том мире зачастую за свою любовь бились куда как яростнее ожесточение любого мужчины. Главное в этом уравнении, чтобы она действительно испытывала какие-то чувства, а не руководствовалась голым расчетом. Конечно, менталитет играл свою роль, но я говорил про наших, российских девушек. Все может быть?» — прислушался к себе. «Неужели совесть проснулась?» «Нет, точно нет. Скорее, здесь присутствовало желание разобраться во всем до конца, понять реальную мотивацию, чтобы на основе настоящих, а не вымышленных или додуманных фактов, принимать любые решения. И еще одно. А что, если никто на меня после Джаре не влиял? Что все производное от воздействия крио, который пробудило мою истинную натуру» что на самом деле я тот самый сукин сын, отморозок и подонок. Отметила краем глаза, как брюнетка вновь вернулась за столик быкану. Тот явно распушил хвост. Что-то ей принялся рассказывать. Появился Сойер, вновь мне приветственно кивнул. Махнул в ответ рукой. И, наконец-то, Манька, длинная коса, краса. На цену обеда внимания не обратил, а следовало бы. Отнюдь не царский стол обошелся мне с 10% процентами чаевых, почти в 270 марок мде да. Потом минут десять я, будто в топку паровоза, вкидывал еду. Наконец, отвалившись от стола, понял, что наелся. И даже на окружающих посмотрел благодушно. Настроение улучшилось на двести Для завершения процесса закурил блаженно и даже прикрыл чуть глаза, вновь вертя так и эдак в предложенные товары и стараясь понять, какие мне реальные вещи необходимы на данном этапе. «Не помешаю», — вырвал из раздумий голос. «А он откуда здесь взялся?» «Поджарого, худого и усатого мужчину, предполагаемого Ред Вольфа, я не заметил». «Хотя, повторюсь, расположился так, чтобы видеть весь зал, контролировать оба входа». «Но либо просмотрел, либо у гости имелись какие-то характеристики или предметы, направленные на незаметность». «Плавали, знаем. Пришел на ум убийца, умудрившийся оставаться незамеченным в маленькой комнатенке. Я демонстративно обвёл взглядом практически пустой зал, как бы намекая, чтобы тип проваливал. Ничего хорошего от него не ожидал, но тот без уселся напротив за мой столик и тоже задымил Мальборо. «Чем обязан?» — задал вопрос, начала просыпаться злость. «Зря, зря ты со мной не связываешься», — заявил мужик. «А нужно или необходимо?» «Как сказать?» «Говори, что хотел, или вали отсюда на все четыре стороны». Довольно резко сказал, но воздержался от матерной формы, а хотелось послать. «Ну-ну, не кипятись». Однако долбанный ковбой, видимо, уловив что-то в моих глазах, перестал кривляться. «Ты ведь узнал уже, как добываются артефакты? Не спеши с ответом. От него будет зависеть, последую ли я твоему совету. Или все же мы поговорим обстоятельно?» «Нет, кроме одного способа. Нужно перебить его обладателя, затем он появится рядом с кристаллом». Об этом феномене вся сеть слухами полнится. Постарался произнести равнодушно, будто тема меня совершенно не касалась и была неинтересной. Что ему надо? Даже так? Немного изумился тот. А если я тебе приоткрою завесу тайны? Цена всего лишь пять тысяч марок? Ты серьезно думаешь, что я буду платить за кота в мешке? Или за какой-нибудь еще один домысел, в которых можно и бесплатно утонуть? Только в поисковике набрать? Скептически посмотрел на собеседника. «Нет, а теперь давай поговорим серьезно. Тебе нужно выжить, а мне требуется одна вещь, за которую я готов немало заплатить. Она находится в 22-й локации и выглядит вот так». на столом возник тетрайдер, слегка розового цвета, мутный на просвет, но все же прозрачный. Рядом появился коробок спичек, видимо, для демонстрации размеров. Раза в четыре получался больше многогранник. «Для тебя этот артефакт бесполезен, зато он нужен мне». И я готов за него заплатить. Хорошо заплатить. Повторил для закрепления материала. Тем, что тебе поможет впоследствии выжить. Да, похоже, волки какую-то под себя, на очень важную локацию подмяли. Козырную. Раз вокруг такой ажиотаж. И черные камни, и вот теперь красный волк. Для полной коллекции лысого тигра не хватало. Гретком, малина. Размеры локации приблизительно 15 на 20 километров. «Присутствует на большей части, пусть и средневековая, но плотная городская застройка», процитировал Никодима. «Где, по твоему мнению, я смогу найти вот эту хренотень?» «В местах с наибольшим фоном крио, часто в точке сопряжения. Их максимум три на локу, приблизительные координаты пришлю. Получишь от меня четыре антидота, обнуляющих шкалу и позволяющих пережить экстремальные его величины в течение трех минут». «Ты что-то путаешь, в локациях поля нет», — повторила слова, — Если не ошибаюсь, то Джаре. «Сегодня на лекции узнаешь, где оно есть, а где и нет. Да, в качестве награды, если обнаружишь такую штуку и доставишь ее мне, то получишь вот это». Продемонстрировал он один довольно грубо, вырезанный из какой-то серой кости стельку размерами с ладони. Вчитался. «Императорские сандалии и тени. Класс. Отсутствует. Данный предмет входит в набор «Повелитель теней». Реактивация позволяет перемещаться из одного затененного участка пространства в другой, один раз в одну минуту, на расстоянии не более 30 метров. Также имеется пассивный режим. Владелец становится менее заметен для окружающих его существ, как живых, так и некротических. Наиболее эффективен в полутьме, в сумраке, а также в темноте. Напрямую зависит от характеристик владельца, направленных на незаметность, не оказывает влияние на рост их совершенствования не конфликтуют при использовании в связке с другими предметами, которые могут как полностью, так и частично дублировать свойства сандалий. Окончательное значение складывается. При размещении с другими элементами набора, для всех используется одна ячейка под артефакты, открываются дополнительные свойства. Да, за такие вещи, скорее всего, убивали без разговора, и пикнуть никто не успевал. Тогда что себе представляете Титрайдер, если за него спокойно Готов Ред Вольф Отдать данную вещь или только манела как осла привязанной возле морды морковкой если её вижу то конечно на обмен принесу составим договор нет оплата по факту да будешь напишешь встретимся и обменяемся согласен я задумался а почему собственно нет обязательства на меня не накладывались хотя сам этот чудо артефакта приковывал взгляд да это чертова стелька снится будет и «Скажи, ты мне одному задание выдаешь. Или еще есть кандидаты?» «Кто знает?» Пожал плечами тот и с хитрой мордой заявил. «Это секретная информация». «Ясно». Кивнул ему, сразу вспомнив, что вчера Ред беседовал с Гарпией Рыжим. Учитывая же заявленное количество собирателей, больше 500 человек, то явно предстояла жаркая конкурентная борьба и такая же гонка. «Не верил я в свою избранность, поэтому кто первый встал, того и тапки». Кстати, возвращаясь к начальному разговору, хотел тебе сказать, что артефакты не создают и не создавали. Ну-ну, не создают их. Тот, заметив скепсису в моих глазах, поспешил добавить. По крайней мере, теми способами, которые ты можешь себе представить. Вроде как есть некая тайная комната, а в ней доктора в белых халатах колдуют над неизвестными механизмами, смешивают порошки, плетут заклятия, пишут страшные руны. Нет, друг, вокруг нас. «Одна сплошная лаборатория, дьявольский цех. Так, в 35% артефакты получаются в результате смерти разумных стандартной Локи во время ее обновления. Затем они могут находиться как у некрофауны, так и просто валяться на лужайке, только подбирай. Но компонент в виде имеющего душу – это обязательный элемент, понимаешь? Обязательный». «И к чему это все? Совсем гуси с привязи сорвались. На юга улетели». «Зачем мне эта информация, не имеющая отношения к предстоящему делу?» Однако вопроса задать не успел. Вольф поднес сжатый кулак губам, дунул в него, косясь с кривой улыбочкой на меня, и... и пропал. Исчез, мать его, так. Я не стал озираться, про себя усмехнулся, нашел чем удивить. чертов фокусник. Но то, что он заставил меня задуматься, это можно даже не говорить. А еще на столе остались четыре шприца тюбика, четко демонстрируя, что ничего мне не пригрезилось». Перешедшее письмо подтвердило Договор в селе